Часть 4. Два чехословака похоронены здесь, в Америке. Наконец Джозеф Франкл вернулся к Антонии. Теперь ей 23 года. Наверное, она была очень счастлива. Наверное, обнимала его и плакала. На некоторое время он остепенился. Они родили еще пятерых детей – И Джозеф Франкл вернулся к жизни пражского музыканта. Давал уроки фортепиано и пения в Уотертауне, штат Висконсин. Служил директором Мендельсоновского певческого общества. Проработав несколько лет окружным чиновником, он в 1869 году переехал в Крит, Небраска, в 1870 Открыл там бакалейную лавку, но дела шли плохо. Так что в 1874-м, поддавшись неясному, но проклятому калифорнийскому наваждению, он оставил жену Антонию с кучей детей в Крите и снова отправился в Плейсер-Виль опять искать золото. Через годы после того, как утихла золотая лихорадка. На этот раз по пути в Калифорнию он ничего не писал, он просто туда отправился. И у него, конечно, опять ничего не вышло. Он даже поселился в той же китайской лачуге, где жил двадцать лет назад. Не судьба Джозефу Франклу найти в Калифорнии удачу. И он решил двинуть к старшему сыну Фреду, который успел вырасти и жил теперь под Валла-Валла. Вашингтон, зарабатывая рубкой леса. Фред был американским внуком Чехословака, владельца пивоварни и стекольного завода. Как же далеко в этом мире разносятся семена крови? Весной 1875 года Джозеф Франкл прошел от Плейсервилля до Портленда, Орегон, 650 миль пешком. У реки Коламбия он повернул направо и двинулся в Голубые горы, где жил его сын. С работой в Вашингтоне было плохо, так что он, его сын и друг его сына решили отправиться в Калифорнию, где дела пойдут лучше. Ох, нет! Так начался третий калифорнийский вояж Джозефа Франкла. Они ехали на лошадях на зима стояла холодная, и Фред, сын Джозефа Франкла, решил вернуться и доплыть до Калифорнии пароходом. Отец и друг продолжили путь на лошадях. Хорошо. На данный момент сын на пароходе, а отец на лошади едут в Калифорнию. Уже странно. История Джозефа Франкла вообще непроста. В Орегоне... Джозеф Франкл заболел. Одиннадцать дней ничего не ел, несколько суток бредил. Я не знаю, что это был за бред. Наверное, там были индейцы и концертные залы. С попутчиком они растерялись. Тот сперва искал его, потом отправился за подмогой. Несколько дней спустя Джозефа Франкла нашла поисковая бригада. Он лежал мертвый лицом в снег и не казался особенно несчастным. В бреду он, наверное, думал, что смерть – это Калифорния. Его похоронили в форт Кламате, Орегон, 10 декабря 1875 года, в исчезнувшей навсегда могиле. Так закончилось его американское детство – Антония Франкл умерла в Крите, Небраска, 21 ноября 1911 года, и на этом закончились все ее ожидания.